Глава вторая. Жесткие методы. «Эй! Лёха!» — откуда-то сверху раздался едва слышный крик. Сквозь чуть успокоившуюся метель я увидел очертания спускающегося по лестнице Андрюхи. Через полминуты он подошел ко мне и, остановившись, в задумчивости уставился на распростёртое тело. «Да твою ж мать!» «Угу», — промычал я. «Хотели взять живым, а оно вон как получилось». «Пульс проверил?» «А что тут проверять? Кровище натекло вон, кость сломанная торчит. Само собой проверил. Он мертвее мертвого». Из-за шума ветра приходилось повышать голос. «Это ведь не клык?» «Нет, не он. Судя по тому, что я успел услышать от этого человека, предполагаю, что это иностранный куратор, тот, кто отдавал указания самому клыку». «Опа! Ну, мы же хотели поймать крупную рыбу. Ну и что теперь со всем этим делать? Встречи куратора с клыком или кем-то из его окружения не произошло» а мы понятия не имеем, что они собирались делать. Выходит, ни хрена мы этим не добились, лишь сами себе задачу осложнили. Адреналин уже отпустил. Хоть я и был в теплой белуге и в военной форме, все равно было ощутимо холодно. Дол, пронизывающий ветер, меня давно уже всего облепило липким снегом, я едва сдерживал дрожь. «Смотри!» — вместо ответа я показал капитану случайно обнаруженный желтый конверт. У него в носке был. Такие вещи просто так с собой не носят. Очевидно же, это предназначалось для клыка. «Так это в корне меняет дело!» — обрадовался Андрей, беря конверт в руки. «Исходя из той информации, что здесь может быть, Мы поймем, как они собирались действовать. Придержи пока у себя. Никому это показывать нельзя, особенно чекистам». «Угу. Ну а с этим что делать?» «Я указал на распростертое тело». «Оставим здесь. Нас тут никто не видел. В такой метели не то что лиц. Вообще ни черта не разобрать. Пусть потом комитетские разбираются, как он здесь оказался и почему он вообще решил разбиться. А Огласки предавать не будем? Мы? Нет. А вот люди из КГБ — да. Только предполагая, что не сразу, а после того, как уедет делегация. Иначе произойдет международный скандал, мол, прямо посреди белого дня у себя на атомной станции русские зверски убили какого-то важного зубогрового специалиста. Только представь, какой резонанс будет. Мы отошли к стене, частично укрывшись от сильного ветра. Короче, итог простой хрен этим важным забугровым специалистам незаконно проникать на АЭС, да еще и таскать с собой оружие и телохранителя в придачу», — ухмыльнулся я. «Кстати, что со вторым?» «Я по ногам стрелял. Живой собака. Едва из меня решето не сделал. Вырубил его, а сам за тобой рванул. Зря оставил. Да куда он денется?» Я покачал головой. Чую, замять такой инцидент не удастся. Комитетские сразу же раздуют бучу. Не думаю. Втихую проведут расследование, зачем лишний шум поднимать. Кстати, ты вроде говорил, что у тебя есть знакомые контакты в КГБ. — Ну, есть один, — кивнул я. И такая информация ему будет... Очень интересно. Вот только все, что уйдет в комитет, станет известно и Клыку. Там ведь по-прежнему есть крот. Скорее всего, сам Клык еще не в курсе случившегося. Но это лишь дело времени. «У нас есть еще одна зацепка. Донченко. Ты его хорошо приложил». Когда я последовал за тобой, тот без сознания валялся на полу. С виду вроде не дрыщ, а оказался хлипким. Совсем не похож на человека со специальной подготовкой. Да он просто завербованный. Ну, думаю, он тоже будет нам интересен. Всё, валим отсюда. Мы поспешили вернуться обратно причем тем же самым путем, чтобы лишний раз не попасться никому на глаза. Уже забираясь на верхний уровень, я случайно поскользнулся на обледеневшем краю и едва не сорвался вниз. Лишь в последний момент ухватился рукой за поручень, да и Андрюха вовремя подоспел на помощь. — Надеюсь, ты не решил повторить судьбу куратора? — пошутил он, ухватив меня за воротник. «Задумался», — ответил я. «Не знаю, насколько было правильным решение бросать тело куратора на месте падения. С одной стороны, мы свидетели того, что эти люди совсем не те, за кого себя выдавали. Можно придать огласке. С нашей помощью комитетским было бы проще разобраться в случившемся. Вот только есть и обратная сторона медали». Андрея тут вообще быть не должно. Ни под своей новой фамилией, ни под старой. Да и какого хрена советский милиционер, без соответствующего на то разрешение, делает на закрытом объекте? Мое присутствие еще можно было как-то объяснить, типа сопровождал, увидел подозрительное поведение гостей, отреагировал, попытался препятствовать. Произошла схватка... Убегавший не удержался на краю и сорвался вниз. Был здесь только один подозрительный момент, почему у него рука прострелена. Ведь оружие у нашего подразделения не было в принципе. Ну, кроме тех, что стояли на КПП с автоматами. А любая экспертиза различит калибр пуль. Хватит даже обычного визуального контроля. Тот сложно все принять во внимание и сделать правильный вывод. Вернувшись в помещение, где лежал телохранитель, мы едва не поплатились за проявленную беспечность жизнью. Тот пришел в себя, хотя никуда уползти уже не смог. По словам Андрюхи, у него было уже три огнестрельных ранения, два в ноги и одно в плечо. Пусть они и легкие, но, тем не менее, это ранение — и никакому организму они на пользу не пойдут. Открыв хаотичную пальбу, здоровяк едва не наделал во мне дырок. Реагировать на это можно было по-разному. Если бы мы его пристрелили, то обезопасили бы себя. Но если бы не пристрелили, на допросе он бы изложил все как есть, а тогда уже ко мне возникла бы куча вопросов. Расследование однозначно заинтересовалось бы, кем был и куда мог деться стрелок, простреливший ему ноги. К моему удивлению, стрелок сам избавил нас от проблем. Расстреляв практически весь магазин, последнюю пулю он пустил себе в висок. Тело мешком завалилось на пол. Воцарилась тишина. Мы с Андреем удивленно переглянулись перелезли через законный проем. Оба пистолета были здесь, оба иностранного производства. Один с пустым магазином, другой с раздробленной рукоятью. А вот наш таинственный знакомый инженер Донченко куда-то пропал. Какого черта он вообще здесь нарисовался? Какую же роль он исполнял в их коварном плане? Определенно его нужно найти и разговорить. Вот зараза! Чем дальше, тем интереснее, — недовольно пробурчал я. А ведь этот жалкий червь нас видел. Это плохо. Он будет молчать, — невесело усмехнулся курсант. У инженеришки самого душа в пятки ушла, когда тот понял, что здесь произошло. Не станет он никуда стучать, у самого рыла в пуху было зарыто. Любой опытный опер его раскусит, стоит только потянуть за нужные ниточки. А если еще и психолог поработает, то вывести его на чистую воду проще простого. Нет, скорее всего, подгоняемый страхом, что его возьмут, Донченко уже либо покинул станцию, либо... Пытается это сделать прямо сейчас. Но даже если и так, от нас сейчас ничего не зависело. Мы оба основательно промерзли. Вся моя форма промокла от начавшего таять снега. Андрюха в белой экипировке сотрудника станции выглядел еще более дерьмово. — Знаешь что? Думаю, пора тебе рвать когти отсюда, — заявил я причем поскорее. Для тебя это может быть опасно. Тут и думать было не нужно. Лучшее решение, которое сейчас можно было принять. Петрову нужно покинуть станцию до того, как начнется кипиш. Так мы и поступили. Андрей рванул в сторону пропускного пункта, а я окольными путями явился в реакторный зал четвертого энергоблока — но делегаций там не обнаружил. Работавшие там инженеры смотрели на меня косо. Все знали, что хоть мы и обеспечиваем безопасность электростанции, доступ у нас есть далеко не везде. Хорошо еще, что отца по пути не встретил. Были бы неудобные вопросы, а мне сейчас было совсем не до этого. Я поторопился поскорее покинуть помещение. Выбравшись в золотой коридор, я едва нос к носу не столкнулся с озером. Тот выглядел взволнованным. «Савельев — Савельев! — воскликнул офицер. — Ты где пропадаешь? Выход искал. Двое из этой делегации оказались вовсе не теми, за кого себя выдавали. Я преследовал их, но они все равно скрылись где-то в коридорах между третьим и четвертым энергоблоком. «Савельев! Их как раз ищут!» «Где это было?» — мрачно отвесил Старлей, глядя на меня с некоторым подозрением. «Так, а где капитан, что из милиции?» «Понятия не имею. Мы разделились с ним в самом начале, едва начался обход». Намеренно соврал я, искажая общую картину. «Пусть мой взводник и знал о том, что я оказывал содействие милиции», Пусть все это и выглядело несколько странно, он ведь не знал, сколько на самом деле сотрудников милиции было задействовано в этой операции. «Так где тебя носило?» «Да говорю же, потерялся я. Там сплошной бетонный лабиринт. Наши в тех коридорах даже не патрулировали ни разу. Как вы себя чувствуете?» «Да не очень», — скривился Озеров. Чем-то отравился с утра. Наверное, пельмени вчера не свежие были. Хотя до этого все нормально было. А где сейчас остальная комиссия? Отправились в кабинет Брюханова. Ждут, пока все решится. Савельев, это что же получается? Выходит, в милиции знали, что на нашу АЭС собирались проникнуть иностранные диверсанты? «Выходит, так», — я пожал плечами. Не просто же так они вдруг решили отбиться от основной группы и погулять по электростанции, а потом еще и бегали от меня, словно кипятком ошпаренные. «Ладно, Савельев», — распорядился Озеров, взглянув на часы. «Значит, ты не знаешь, где они». Я покачал головой. «Ясно. Бегом на проходную». «Сменишь там Горчакова». «Есть!» Уже через 15 минут я был на пропускном пункте. А еще через несколько минут вдруг выяснилось, что на территории, рядом с третьим энергоблоком, нашли одного из пропавших гостей. Того самого, что разбился об асфальт. Через 40 минут обнаружили и второго с простреленными ногами и головой. Поначалу я опасался, что звуки выстрелов кто-то услышит. Но, учитывая уровень шума, царивший на некоторых объектах, вряд ли кто-то что-то расслышал. Руководство станции само отдало команду всем рабочим, чтобы не было лишних брожений, дабы не попасться гостям на глаза. Стоит ли говорить, какая каша заварилась? Так вот, не заварилась. Конечно, присутствующие на ЧАЭС чекисты всполошились, быстро сообразив, чем все это чревато. Естественно, всем очевидцам тут же заткнули рты и взяли с них подписку о неразглашении. Часть сотрудников, попавших в поле зрения, прямо сегодня отправили во внеочередной отпуск, лишь бы убрать их с глаз долой. Я думал, что в ближайшие часы проходная административного корпуса превратится в проходной двор. Но, к моему удивлению, никакого кипиша не было вообще. Все сделали быстро и тихо. Трупы забрали, комитетские уехали. С нами даже никто беседовать не стал, что совсем меня с толку сбило. Удивительно, но к вечеру иностранная делегация МАГАТЭ уже убыла из Припяти. По предварительным слухам, что на пересменке сообщил нам Озеров, оказалось, что люди, имена которых присвоили наши жмурики, вообще не покидали Киев. Отсюда несложно было сделать вывод, что с выяснением обстоятельств убийства и несчастного случая будет все очень непросто. Ничего, пусть ГБшники, наконец, начнут шевелить извилинами, им полезно будет. Все-таки они профукали сразу двух чужих. Так как я все еще находился в дежурстве, связаться с Павлом Сергеевичем возможности у меня просто не оказалось. Лишь по окончании наряда в семь вечера мы сдали дежурство и вернулись на территорию учебного центра. Но и там телефон был недоступен. Темно-синюю форму пришлось сдать в коптерку, хотя я искренне надеялся, что она приживется. К сожалению, Денисов сказал, что ее больше выдавать не будут. Но ясно, заметают следы, чтобы форма в такой расцветке больше нигде не всплыла. Все-таки все члены комиссии нас видели и понимали, кто мы такие». По прибытии в казарму я рассчитывал осмотреть содержимое конверта, что был предназначен для клыка, но все никак не получалось остаться одному. А в 9 вечера того же дня, непосредственно перед отбоем, Озеров вызвал меня к себе. Саверьев. судя по его внешнему виду, Старлею за сегодня неоднократно прилетела по шапке за случившееся на станции. «Сейчас ты мне расскажешь все, что произошло на станции». «Вы о трупах?» «Нет, мля, об инопланетянах», — рявкнул тот, хлопнув ладонью по крышке стола. «Я уверен, что этот капитан Петров как-то здесь замешан. И ты тоже. Рассказывай». Я тяжко вздохнул. Тут без вариантов. Он знает про то, что я сотрудничал с милицией. Ведь мы сами ему все рассказали, пусть и косвенно. Конечно, там все белыми нитками шито, но это была рабочая версия. Пришлось мне вновь включать свое актерское мастерство, подключать фантазию. Шумно выдохнув, я спросил разрешения присесть. Озеров не разрешил, хотя по лицу было видно, что далось ему это нелегко. «Вы, наверное, обратили внимание, что капитан Петров работал один. Не было других милиционеров, так?» «Ну?» «Так вот, он не из милиции. Из структуры повыше статусом». «Из комитета?» «Да», — кивнул я из отдела атомной контрразведки. Все, что я вам сейчас расскажу, не для лишних ушей. Управлению стало известно, что в составе этой делегации будут люди, которые в ней быть не должны. Их цель носит диверсионный характер. Так как я уже попадал в поле их зрения в Чернигове, в общем, меня привлекли еще раз. А легенда про милицию — выступая здесь, как обычное прикрытие. Даже те сотрудники КГБ, что сегодня были на станции, не в курсе о проводимой на станции операции. Не знаю, поверил ли мне Озеров, но говорил я очень правдоподобно. Оперировал фактами буквально по тонкому краю. вел себя спокойно, говорил убедительно. «Значит, в их смерти виноват Петров?» Глухо спросил он. «Нет, вы многого не знаете. Например, вы не просто траванулись. Вас случайно отравили той газировкой, что приготовили для гостей на станции. Уж не знаю, кого именно они собирались травить, но получилось вот так. Когда вас скрутило, диверсанты на моих глазах отстали от основной группы и проникли в технический коридор. Причём необыкуда, они действовали строго по плану. Я попробовал их догнать, но без толку. А капитан Петров догнал. Они открыли стрельбу, но он обоих обезвредил. Одному прострелил руку, но тот решительно разбил окно и попытался сбежать. Крыша была покрыта льдом, присыпанным снегом. Случайно поскользнувшись на скользком краю, Один из них сорвался вниз. Второй, тоже раненый, догадавшись, что попал в безвыходную ситуацию, пустил себе пулю в лоб. Взводник смотрел на меня странным взглядом, смесью изумления и недоверия. Видимо, у него в голове не укладывалось, что все это происходило на самом деле. Мой рассказ сам по себе был не сильно далек от истины, но даже в таком исполнении все равно казался откровенной фантастикой. «И ты все это видел?» — негромко уточнил он. Я подоспел, когда капитан уже преследовал второго. Но остальное он мне сам рассказал. Когда мы с вами встретились в золотом коридоре, я как раз возвращался с места, где все произошло. — Я не понимаю, — пробормотал Озеров, — как ты вообще состыковался с этим Петровым? И вообще, я до сих пор не знаю, откуда ты появился в нашем учебном центре. Я снова вздохнул для вида, Постучал пальцами по столу. «А сами-то как думаете?» Мой вопрос прозвучал настолько многозначительно, что я сам поразился своей выдержке. «Ты из школы КГБ!» Я понимал, почему он сделал такое предположение. На фоне остальных срочников я выглядел куда успешнее. Истинную причину моего успеха он, конечно же, никогда бы не узнал. Поэтому я просто кивнул. И если подумать, со стороны это действительно выглядело правдоподобно. — Ясно, Савельев, — выдохнул Озеров. — Ты еще тот фрукт, оказывается. Впрочем, я и ранее это подозревал. Наш бывший командир, капитан Гнездов, делал по тебе официальный запрос, а в ответ нам сказали не лезть туда, куда не просят. Пусть это остается в секрете. Хорошо. А этот Петров? Фамилия не настоящая? Думаю, что нет, задумчиво произнес я. Разрешите идти? — Идите, товарищ сержант. Оказалось, что мы разговаривали около часа. Я вышел из канцелярии почти под самый отбой, отошел в бытовую комнату, где никого не было. Чувствовал себя так, как будто в дерьме вымазался. Я слишком многого наговорил, причем значительная часть была ложью, а врать я не любил, очень не любил. Я делал это только лишь для того, чтобы раньше времени не наломать дров. А вот сейчас было ощущение, что я все-таки их наломал. Как поведет себя Озеров, когда у него сложится обо мне окончательное мнение? Забегая вперед, скажу, что, к счастью для меня и моей совести, Озеров оказался нормальным мужиком и слово сдержал. Все, сказанное в тот вечер в ротной канцелярии, там и осталось. Как бы я ни хотел вскрыть конверт, делать это нужно было аккуратно. Вдруг там вирус сибирской язвы или бубонная чума. Решил, что делать это самому не стоит. Поэтому дождался, пока курсант выйдет со мной на связь и договорился о встрече. Это произошло на третий день после нашего возвращения с того наряда. Слухи разлетелись быстро, но все они были фальшивыми и даже близко не соответствовали действительности. В наряд по электростанции меня больше не ставили, ведь именно об этом мы и договаривались с Озеровым. Он сдержал свое слово, а я свое. Теперь... До принятия решения о моем комиссовании я должен был проявить максимум усилий, чтобы не влипнуть в очередную неприятную историю. Параллельно я решил повторить ночную операцию с проникновением в нашу канцелярию и, воспользовавшись городским телефоном, дозвониться до отца Генки. Все-таки мне было что ему рассказать.